Глава шестнадцатая. Пятнадцатого ноября Высоцкого не стало. Как раз на третий день после того, как закончился показ по телевидению сериала, место встречи изменить нельзя. Не скажу точно, когда состоялась премьера в той реальности, но помнил тоже примерно осенью 79-го. Кстати, что касается сериала, то он не сильно, но все же отличался от виденного мной в прошлой жизни. Но в целом впечатление отличное, и актерский состав подобран тот же, какой я помнил. Высоцкого пырнули ножом в подворотне его дома на Малой Грузинской, когда он поздно вечером вместе с Влади возвращался со спектакля. Марина и стала объектом приставаний двух, как оказалось, наркоманов, которым якобы не хватало денег на очередную дозу. Хотя позже выяснилась весьма любопытная вещь. Но в тот момент эта версия стала для следствия основной. Короче, нареки решили грабануть поздних прохожих, догнав их уже возле дома и пригрозив холодным оружием. Оказывается, даже в это время уже имелись наркоманы, хотя я считал, что это было прерогативой творческих людей, как, например, употребление опиума в Англии людьми высшего света в конце XIX века. Хотя, если память мне не изменяет, в опиумных курильных Лондона хватало всякого сброда и помимо аристократической знати. Как бы там ни было, Высоцкий кинулся в драку и тут же получил удар ножом в печень. Обильное внутреннее кровотечение дало кумиру миллионов всего около получаса жизни. Вызванная влади скорая подъехать успела, но в больницу они привезли уже труп». Убийц поймали той же ночью, они уже давали показания в СИЗО, и я не завидовал их участи, ведь в криминальной среде поклонников творчества Высоцкого было хоть отбавляй, но теперь это уже проблемы самих отморозков. Я не жалел, что мое вмешательство в этой реальности отняло у Семеновича почти год жизни. Где-то что-то пошло не так, шестеренки событий в жизни Высоцкого не без моего участия крутанулись в другом направлении, и вот к чему это привело». Утром следующего дня мне позвонил Сева Абдулов. Я как стоял с трубкой в руке, так и рухнул на вовремя подставленный женой стул. Позже Валь рассказывала, что в тот момент я выглядел словно мертвец, без кровинки на лице. Еще бы, ведь я считал одной из своих миссий в этом времени продление жизни Барда. А получилось... Черт, твою же мать! Похороны были назначены на воскресенье 18 ноября. Ирония судьбы — день, когда воскрес Христос, и когда страна прощалась с поэтом, актером и певцом. Прощание проходило в театре на Таганке, куда тело доставили из дома с Малой Грузинской. Меня провели через служебный вход, иначе я реально рисковал не попасть внутрь. Очередь к театру растянулась на пару километров. Валя не захотела участвовать в панихиде, сказала, что лучше запомнит Володю живым. У гроба стояли отец Высоцкого, мачеха и мама, Марина в трауре, ее сын Пьер, оба сына Высоцкого, Аркадий и Никита. Утирает платком влажные глаза любимов, играет с филатов, застыл, словно изваяние Сева Абдулов, Даль, похоже, пьяненький, из последних сил сдерживает слезы. Сбоку светится Яблович, которого Высоцкий в последнее время не особо жаловал, опять же по моему наущению. Появляется Говорухин, тихо говорит Марине какие-то слова. Мне тоже нужно ей что-то сказать, но в голову ничего не лезет, кроме банального. Сочувствую, прими мои соболезнования. Но сказать надо, и я подхожу, говорю: крепись это наше общее горе. Раздели его со всеми. Марина кивает. и ее ладонь на мгновение касается моей руки. Я кладу цветы в изголовье гроба. Теперь можно отойти в сторону, затесавшись среди известных и не очень лиц. Только через несколько часов гроб с телом Высоцкого повезли на Новодевича, хотя в моей реальности его похоронили на Ваганьковском. Когда выходили из дверей театра, милиционеры сумели едва сдвинуть толпу, чтобы появилась возможность нормально пройти». На кладбище поехали только самые близкие друзья Высоцкого и родные. Марина меня попросила тоже поприсутствовать при последнем прощании, и я не смог отказать. Поминать поехали в ресторан, снятый близким другом Высоцкого, золотопромышленником Вадимом Туманом, которому, если память не изменяет, Барт посвятил несколько песен. В тот вечер я нажрался до свинячьего визга, год так не пил с момента банкета на Кубе с Фиделем. Помню, как орал, что виноват в гибели Володьки, что это я, мудак, из будущего лишил Высоцкого почти года жизни. Потом, как рыдал на плече у Говорухина. Дальше провал. Пришел в себя уже дома. Оказалось, что меня перевез на такси среди ночи какой-то невзрачный тип, так и не приставившийся моей жене. После этого пару дней я приходил в себя. Ходил чернее тучи и молчал. На третий день последовал звонок от Мелик Пашаева. — Сергей Антонович, тут такие дела, даже не знаю, как сказать. — Да не мнись ты, Аванес, что случилось-то? В общем, Ордановский в историю вляпался. После концерта отмечали в ресторане день рождения кроля. И тут Жора решил пригласить на танец девушку. А она уже сидела с каким-то молодым человеком, как потом оказалась первым секретарем Выборгского райкома в ЛКСМ. Он заявляет, что девушка танцевать не хочет. Ну, Жора под градусом орет, пусть девушка сама решает, с кем ей танцевать. Полез в драку, сломал комсомольцу нос, сам синяком отделался. А папашу у этого секретаря шишка в Ленинградском горкоме, второе лицо. По слухам, мудак еще тот, но как бы то ни было, требует впаять Ордановскому срок. И причем менты резво взялись за дело. Я какие мог связи задействовал, но пока все как в глухую стену. Ментовское начальство Ленинграда уже получило указание свыше, так что, боюсь, теперь Жоре и правда светит реальный срок. А у нас гастроли через месяц по Прибалтике, а после Нового года в Англию собирались. Там нам такой промоушен устроили, мама, не горюй. И Метелкин, как назло, с пневмонией в больницу угодил. Ну, насчет промоушена и я был наслышан. Не без моего участия процесс запустили. и то что гастроли на туманный альбион могут сорваться из за надравшегося в хлам жорика хотя кто бы говорил сам еще два дня назад был такой же не есть хорошо видно сильно осерчал папаша комсомольского вожака из за свернутого носа сына хотя конечно не мешало бы жорика в воспитательных целях наказать чтобы в другой раз края видел но ведь не реальным же сроком Вот ведь клоун поставил нас всех раком и первым самого себя. Ох, блин, снова сварилась заботушка на мою больную голову, так что придется кому-то звонить, Машерову или Цвигуну. Уж Семен Кузьмич мог бы, в принципе, заступиться. Ладно, Аванес, что-нибудь придумаем. Жора, где сейчас? Да здесь, в Питере, в кутузке сидит. Ну, пусть посидит, целее будет, заодно и подумает над своим поведением. А на всякий случай, без лишнего шума, оперативно поищи-ка ты ему замену, чтобы человек был и внешне похож, и голосом. Сможешь? Это что ж, Жору увольнять будем? Я же говорю, на всякий случай, потому как ничего обещать не могу. Вдруг этот балбес и правда реальный срок получит. И шум особо не поднимай. На то мы расстались, а я принялся вызванивать свигуна. Все же таки силовое ведомство с ментами коллеги одним боком. Неужели не прислушивается к мнению главного чекиста страны? Если, конечно, тот вступится за бедолагу. Напросился к Семену Кузьмичу на аудиенцию на послезавтра. Раньше он меня принять не смог. В назначенный день и час переступил порог его кабинета, откуда уже давно выветрились воспоминания о прежнем владельце. — Что же вы, Сергей Андреевич, довели себя до такого состояния? С места в карьер встретил меня председатель КГБ СССР. В смысле, Семен Кузьмич? А, ну да, видок у меня действительно помятый. Это я все от поминок по Высоцкому отхожу. Вот и я о том. Поминки-то ладно, но пить тоже надо с умом. Помните хоть что кричали? Да так, с трудом. А у меня вот тут чуть не конспект ваших пьяных выражений. «Мол, я долб, ёб, из будущего! Из-за меня Высоцкий на год меньше прожил!» Наверное, я сильно изменился в лице, потому что Цвигун тут же предложил мне стакан воды. Я вылил в себя весь стакан с залпом, после чего Семен Кузьмич наконец предложил мне присесть. «Вы уж так не переживать, Сергей Андреевич. Я-то в курсе вашего прошлого и, и будущего. Думали, я не знал, что вы к нам попали из 2015-го?» Так ведь я в одной команде с Петром Мироновичем и прочими вошел, так сказать, в ближний круг, из которого выход только один. Цвигун сделал глубокомысленную паузу, давая мне время переварить услышанное. И продолжил. Так что, Сергей Андреевич, вы на будущее пейте аккуратнее, а то один раз, может, и сошло за пьяный бред, а в другой раз кто-то примет ваши слова всерьез. И давайте договоримся, чтобы подобное было в последний раз». Мы же вас почти ни в чем не ограничиваем, хотя могли бы. Я пока не буду эту историю выносить на обсуждение с товарищами, но сами поймите, в следующий раз обязан буду это сделать. Так что по-дружески предупреждаю. А теперь рассказывайте, с чем пришли. Через полчаса я вышел из кабинета Свигуна взмокшим, словно бегун после стаерской дистанции в тридцатиградусную жару. Да уж, такие дружеские предупреждения от председателя КГБ будут покруче разносов на каком-нибудь месткоме или правкоме. И вообще, что-то запустил я себя, стал в какого-то слюнтяя превращаться. В других книжках попаданцы, вон все как один супермены, сам черт и мне брат, а я какая-то серая мышь, только и поднявшаяся на воровстве чужого интеллектуального труда». Нет, ну и сам я кое-что сделал, не без этого. Да и в любом случае мне нужен был трамплин, чтобы подвигнуть страну на перемены. Но в руки взять себя нужно. Хотя бы обратить внимание на свой внешний вид. А то когда, кстати, последний раз делал зарядку и плавал в бассейне? Вот-вот, обленился, а жирок не замедлил появиться. С завтрашнего дня берусь за ум, с выпивкой завязываю окончательно отныне ни капли. Главное же, что Цвигун выслушал мою беду с Сардановским и пообещал связаться с Шелепиным, занимавшим пост министра внутренних дел СССР. Скорее всего, реальный срок парень не получит, а вот серьезный штраф для профилактики надо бы оформить, а заодно и выговор по партийной линии. Ах, он пока не в партии, значит, по комсомольской. И пусть к этому побитому сынку чешет, как только из кутузки выпустят, извиняется, в ножки падает. А папашу из горкома я возьму на себя, зная его. Сталкивала как-то жизнь. Действительно, говнюк он редкостный. Прежде чем проститься с Цвигуном, решил преподнести ему небольшой презент. Буквально накануне я вспомнил о генерале КГБ Олеге Калугине, который в моих девяностых опубликовал в Штатах разоблачительную книгу о деятельности комитета, сдав по ходу дела кучу народа. И с чистой совестью сварил после этого в США». а в России позже был заочно приговорен к пятнадцати годам лишения свободы. Почему-то его фамилия не фигурировала в книге «Маньяки и предатели СССР», которую я обнаружил когда-то в своем ридере. Вероятно, потому что Калугин начал гадить уже после распада Советского Союза. «Приглядитесь к товарищу», – посоветовал я Семену Кузьмичу на прощание. «Пока он может и на хорошем счету, но червоточина в нем уже завелась». И потому как мгновенно стал ледяным взгляд свигуна, я понял, что мои слова достигли цели. Тем же вечером я вызвал в Питере Мелик Пашаева и передал наш с свигуном разговор. У того тоже будто гора с плеч свалилась. Спросил, что теперь значит не нужно искать замену Ордановскому? На что я ответил, пусть не торопится впадать в спячку, а в тихую замену подыскивает. Мало ли, вдруг у Жоры голос завтра пропадет. А то что-то он зачистил к врачу-фониатру в последнее время. А через пару дней нашего несчастного Жорика выпустили. И они вместе с Иванесом поехали к комсомольскому вожаку приносить извинения. Того уже выписали из ВИП-отделения лучшей ленинградской больницы. Но физиономия молодого человека, как мне рассказывал потом Мелик Пашаев, выглядела ужасно нефотогенично. Тот, кстати, в отличие от папаши, оказался не таким уж и засранцем. Извинения принял вместе с Виски, к тому же признался, что является поклонником группы. Ну, а с его батей вопрос тоже утрясли уже на другом уровне. Представляю, как бесился Чинуша, когда понял, что за нашего Жорика вступился Шелепин и Цвигун. Как бы там ни было, на гастроли коллектив отправился в полном составе, включая Метелкина, который к тому времени все же успел закрыть больничный лист. В Англию я очень хотел попасть, побродить по Лондону, заглянуть на Бейкер-стрит, прокатиться на знаменитых двухэтажных автобусах. Да и развеяться после ухода Высоцкого не мешало бы, потому как из этого ступора я выходил очень уж тяжело. Однако выезд в Капстраны мне был категорически запрещен, о чем не без сочувствия сообщил майор Мителкин. Обидно. Это что ж получается, до конца жизни мне придется оставаться невыездным? Правда, успел бы бывать в Венгрии и на Кубе, что в принципе можно уже считать достижением, а мог бы еще раз слетать на Остров Свободы, второй сезон съемочной группы полетела снимать, но мне хватило и того почти полугода безумной жары. А тут прогремела новость, ошарашившая не только меня, но и всех, кто близко знал Высоцкого. Один из нариков раскололся, что на самом деле Семеновича заказали, причем заказчиком убийца стал никто иной, как Яблович. Тот самый, что долгое время организовывал концерты артиста, заодно подсадив его на иглу. И после всего этого у него еще хватило наглости прийти на прощание с Высоцким. Яблович упирался недолго. Потом стал давать признательные показания, сдав заодно и врача Федорова, также достававшего для Барда наркотики, а за неделю до суда его нашли повешенным в камере СИЗО матросская тишина. Вроде сам вздернулся, хотя не только я очень в этом сомневался. Ну до собаки, как говорится, собачья смерть. Но все это случилось позже, в начале 1980-го. А пока до нового олимпийского года оставалось еще около месяца. Но я его приближения не ощущал. Пребывая в депрессии, сутками сидел дома. И вот как-то от нечего делать, принялся рисовать на тетрадном листочке шариковой ручкой всякую хрень. Рожики, чертиков, каких-то зверюшек. Потом переключился на самолеты, танки и машины. По памяти набросал шестисотый «Мерседес». Потом что-то в моей голове замкнуло, я отчетливо вспомнил наши посиделки с Машеровым в санатории Летцы. А конкретно тот момент, когда, в числе прочего, я пообещал Петру Мироновичу заняться дизайном отечественных автомобилей, доведя их до уровня двадцать века. Почему бы не заняться этим сейчас? Конечно, навыки чертежника у меня, если честно, всегда были посредственными, даже, вероятно, скорее находились в зачаточном состоянии. Да и с автомобилями я в свое время не особо имел дело, разве что в качестве пассажира. Но в марках все же разбирался прекрасно, помнил внешний вид десятков моделей и при известном усердии мог постараться изобразить что-то более-менее приличное. Засиделся так, что не заметил, как пришли жена с сыном. На пару часов отвлекся на общение с семьей. Затем снова вернулся в свой кабинет к рисункам автомобилей. Рисовал я на листах пищи бумаги, причем на каждую модель уходило несколько листов. Все же нужно было изобразить автомобиль с разных ракурсов, вид спереди, сбоку, сзади. Около часа ночи я все же соизволил нырнуть в постель к неудовлетворенно сопящей Валентине, а на столе рабочего кабинета красовался вполне приличный эскиз Toyota Corolla, наполовину готовый рисунок джипа «Киа Sorento и Peugeot 308». «Нравилась мне эта машинка. И если бы были деньги, именно ее и купил бы». Наутро подумалось, что и для солидных людей что-нибудь нужно подобрать. «Ну а чем не вариант, например, Mercedes 600? Даже еще лучше Mercedes S 600 Заодно я написал сопроводительную записку с характеристиками автомобилей, расписал особенности кресел, ремней, и подушек безопасности, упомянул о бескамерных покрышках Инжекционном впрыске топлива, переднем приводе и поперечном расположении двигателя, антифризе в радиаторах охлаждения, обмыве лобового стекла и так далее. Для человека, не являвшегося автолюбителем в прежней жизни, я помнил достаточно много. Эскизы с описанием я вручил лично Машерову, не без труда добившись у него аудиенции. Хотя даже аудиенции это трудно было назвать. Предсовмин предложил перехватить его во время посещения завода «Калибр», куда он приехал утром 4 декабря. Пришлось ловить адресата на проходной, махать Машерову рукой, чтобы он обратил на меня внимание. Петр Миронович принял мою простенькую папочку с тесемочками, тут же передав ее помощнику, и пообещал в ближайшее время ознакомиться с ее содержанием. «Ой, что-то меня уже ни во что не ставят. Раньше хоть в кабинет приглашали». «Типа Мавр сделал свое дело, может быть свободен. И радуйся еще, что на свободе и в шоколаде. Ну, я и радовался. А чтобы шоколада было больше, порадовал за пару тысяч рублей уже под забытую мной Ингу песенкой «Don't Speak» из репертуара группы «No Doubt», обнаруженной во время перебирания кассет». По счастью, Гвен Стефани вполне четко выговаривала текст, и мне понадобилась лишь небольшая консультация у человека, шарившего в английском, чтобы подрихтовать кое-какие моменты. А Инга пусть понемногу выходит на международный уровень. Если что, могу еще пяток другой песенок наковырять, причем вполне достойного уровня. Плохих в моем телефоне не было. Кстати, «Чарский процветал». хотя справедливости ради стоит сказать, что и раньше не бедствовал. Но после того, как сговорившись с несколькими мастерами-надомниками и членами их семей, он создал кооператив по пошиву джинсы. Его дела поперли вверх с утроенной скоростью. В открывшихся в Подмосковье цехах кооператоры кроили и шили свой товар. Чарский, как глава кооператива, ведал закупками сырья и продажами готовой продукции. Впрочем, Дочка для него оставалась главной радостью, смыслом жизни, и неудивительно, что Анатолий Авдеевич родел за ее репертуар. Посмотрев на все это, я набрался наглости и предложил Чарскому на новую песню снять клип. Я, естественно, буду в роли режиссера. Если уж быть разносторонней личностью, то по полной. А клип мы запустим не только в СССР, но и по странам соцлагеря, а там, глядишь, и весь мир ляжет у ног Чарской. Антиквар-цеховик подобной идеей тут же воодушевился, впрочем, не приминув поинтересоваться, поскольку все это ему встанет. Я пообещал составить в ближайшее время смету и в канун новогодних праздников заявился к своему благотворителю с финансовыми выкладками. К тому времени я уже договорился со съемками на Мосфильме, где мне пообещали выделить помимо павильона на один день также съемочную группу, включая относительно молодого, 33 года в этой профессии считалось еще не возраст, и талантливого оператора Игоря Клебанова. Что касается сюжета клипа, то я сразу отказался от оригинала. Никаких червивых яблок, эротики и накрашенных негров. Ни к чему они у нас тут. А вот басы и ноги главной героини можно оставить. Естественно, ее должна сыграть сама Инга. На роль ее партнера я выбрал находившегося на взлете после выхода на экраны фильма «Обыкновенное чудо», Хоть в этом все пошло по расписанию Александра Абдулова. Саша оказался своим в доску, с радостью согласился поучаствовать в проекте, хотя и попросил за съемочный день сразу пятьсот рублей. Ну да мне-то что, все расходы внесены в смету, которая в итоге составила 12 тысяч, включая мой скромный двухтысячный гонорар. Это сколько джинсов нужно пошить Анатолию Авдеевичу, чтобы окупить расходы. Впрочем, не мои проблемы. Пусть у заказчика голова болит. Насчет судьбы клипа я также не особо волновался. Уже имелась устная договоренность не только с самим Юрием Николаевым, но и его редактором в «Утренней почте». И их даже не отпугнул тот факт, что песня на английском. Все-таки популярность Чарской на тот момент достигла солидных высот, она на равных бодалась с Пугачевой и Ротару. У нее также имелась своя армия поклонников, нещадно враждовавших с конкурентами, что вызывало у меня только улыбку. Детский сад, да и только. Правда, предстоял худсовет. Без этого пока еще, к сожалению, никак не обойтись. Но у меня уже имелся опыт общения с этими ребятами. Да и я сам на этот момент представлял серьезную величину, с которой считались. Съемки назначили на четверг 3 января 1980 года. У Абдулова спектакли начинались с десятого. На Новый год он особо не гулял, помня, что к съемкам необходимо было подойти во всеоружие, так что его внешний вид опасений не вызывал. Инга, побывав в руках визажиста и парикмахера специально приглашенных в павильон, выглядела просто потрясающе. К тому времени песня уже была записана, в нужных местах делали перебивки, показывая преимущественно крупным планом поющую под собственную фонограмму «Чарскую». История получилась красочная, с любовью, расставанием и счастливым воссоединением. Чарская и Абдулов играли, не стесняясь эмоций, и мне даже на мгновение показалось, что между ними промелькнуло что-то такое, выходящее за рамки образа. А ведь и он, и она — люди семейные. Надеюсь, что я не выступлю в роли разлучника. Мне потом Анатолий Авдеевич этого не простит, да и жена Абдулова, Ирина Алферова, тоже проклянет чего доброго. «Оно мне надо?» Кстати, хореографическая подготовка Инги оказалась на уровне, а ее босые ноги с покрытым ярко-красным лаком ногтями, по-моему, должны были приковать взгляд мужской аудитории. К каждой сцене делали по нескольку дублей, чтобы подстраховаться, мало ли, вдруг на монтаже какой косяк обнаружится. К концу января клип был смонтирован, и представлен на суд худсовета, который единодушно проголосовал «за», невзирая на небольшую дискуссию по поводу англоязычного текста. В субботу, 2 февраля, состоялся дебют видеоклипа на утренней почте. Говорят, после этого редакцию программы заварили письмами с требованием показать клип снова, что и было сделано через один выпуск. Забегая вперед, скажу, что в течение следующей пары месяцев клип с триумфом прошелся по деле эфирам практически всех стран социалистического содружества, а затем его с разницей в один день показали в Англии и Штатах. Мол, советы прорывают железный занавес, поют на английском, и оказывается, у них есть талантливые авторы и исполнители песен, да и клипмейкеры кое-что умеют. Если после венгерских гастролей Инга впервые заявила о себе в ближайшем зарубежье, то теперь она вошла в билборд «Ход 100», то бишь побывала в сотне лучших песен. Ее уже жаждали видеть и слышать в дальнем зарубежье, и в преддверии Олимпиады 80, призванной объединить людей всего мира на спортивном поприще, Наши деятели культуры подумали, что Инга Чарская может стать своеобразным музыкальным послом Советского Союза. Почему бы ей и не разрешить прокатиться по миру? Заодно и валюта для своей страны подзаработает. Правда, с одной англоязычной песни далеко не уедешь, и Чарские... принялся меня обхаживать, умоляя срочно написать еще несколько композиций. Тем более я уже говорил ему, всучивая «Don't speak», что еще спиток песен могу сочинить, не напрягаясь. И, кстати, в отличие от первой реальности, Никакого бойкота Олимпийских игр капиталисты не устраивали. Наверное, потому что в Афганистан наши войска не вводили, тогда как в моем прошлом именно этот факт якобы и стал основной причиной бойкота. Уже после первого показа клипа на утренней почте позвонил Аванес и посетовал, что Чарская я сделал клип, а у группы «Аурора» выходит третий альбом, но до сих пор ни одного даже захудалого видеоролика. если не считать документального фильма, снятого венгерскими кинематографистами. Понятно, что народная любовь и безо всяких видео нам обеспечена, но все-таки... А действительно, как это я не додумался порадовать своих ребят и их поклонников качественным клипом. Правда, для этого придется вложиться. Спонсора сейчас с днем с огнем не сыщешь. Хотя... Не подключите нам какое-нибудь ведомство. Напрячь того же Метелкина... Блин, этих чекистов напрягать замучаешься. Легче самому договориться. Тогда с кем? Попросить какой-нибудь завод или фабрику выступить спонсорами. Мол, мы вашу марку в клипе покажем, сделаем скрытую рекламу. А они мне, брат, у нас каждая копейка подотчетна, не заложена в бюджет предприятия статья на съемку клипа для каких-то рокеров, которые нашим работягам по барабану. А ведь так и скажут, гадалки не ходи. Так-так-так. «Грядет же Олимпиада! События мирового масштаба! Там бабла выделяют немерено! Может, и нам под шумок примазаться? Скажем, снять клип на фоне Олимпийских колец? Идея!» Какая песня из нашего репертуара под это подойдет? Ну, конечно же, «Wind of Change», где о ветре перемен, о Москве поется, о столице 22-х Олимпийских игр... Завтра же звоним в спорткомитет СССР, договариваемся с его руководителем о встрече и выбиваем средства. Кто у нас там рулит? Хреново без интернета. Сейчас бы за пару минут уже имел все расклады. А это нужно звонить в справочную, узнавать телефон ведомства и там уже спрашивать ху из ху. Оказалось, что контора правильно называется «Государственный комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР». А руководит ею некто Сергей Павлович Павлов. В приемной заявили, что ввиду приближающейся Олимпиады Сергей Павлович загружен по самое «не хочу», а следовательно, время на личную беседу у него вряд ли найдется, даже для такой известной личности, как Сергей Губернский. Впрочем, предложили перезвонить через пару часов, когда босс вернется с какого-то совещания. Ровно через два часа я перезвонил, и немолодой женский голос, с которым я общался и в первый раз, радостно сообщил, что Сергей Павлович может выкроить буквально пятнадцать минут уже завтра. Но не в кабинете, а на объекте, а если точнее, на центральном стадионе имени Ленина в Лужниках, и чтобы быть у главного входа ровно в девять утра. На завтра я как штык без четверти девять торчал там, где мне было назначено. ровно в девять у главного входа остановился кортеж из трех машин из одной очень неторопливо выбрался солидно одетый товарищ лет пятидесяти вокруг которого тут же началась суета похоже это и есть павлов я метнулся к потенциальному спонсору и не без труда пробившись через окружение представился а тот самый губернский очень приятно протянул тот руку Так что же у вас случилось, Сергей Андреевич? Решили еще и в спорт податься, поучаствовать в Олимпийских играх? Комарилья дружно захихикала. Но я был готов к любому повороту событий, и потому все смешки проигнорировал, принявшись по пунктам излагать свое предложение. По мере моего рассказа Павлов становился все более серьезным. Когда же я закончил, уложившись минут в пять, председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту СССР «Поинтересовался. Звучит заманчиво. Такой, как вы говорите, клип. Такой клип мог бы привлечь дополнительное внимание к Москве и играм. И сколько на это нужно денег? Вы сами должны понимать, что все средства брошены на строительство олимпийских объектов и инфраструктуру, и еще многое предстоит сделать за оставшиеся полгода. Вот стадион имени Ленина вроде готов хоть завтра принять спортсменов». Но на самом деле здесь еще масса недоделок. А это все дополнительные расходы. Самому приходится бегать с протянутой рукой. Так что ничего не могу обещать. М да, похоже, и тут назревает облом. И здесь меня словно накрыло. Я буквально вцепился в рукав уже собравшегося двигаться дальше Павлова. Сергей Павлович, у меня идея. Еще одна. Вы прям генератор идей. Рок изобилия какой-то. «Ну говорите, что еще придумали?» «Я придумал, как реально и клип снять, и заработать на этом». Можно же видео снимать не только в павильонах, но и на стадионах. То есть оборудовать в этих же лужниках, то есть в центральном стадионе имени Ленина, сцену. На заднике сцены повесить пять олимпийских колец, собрать зрителей и устроить грандиозный концерт. И все это снимать сразу с нескольких камер. А потом сделать монтаж нужной нам песни. Можно даже наложить студийную запись. И получится такой мощный драйвовый клип, С реализацией билетов у стадиона будет неплохая выручка. С них можно будет что-то заплатить монтажеру, операторам, но это уже куда меньше выйдет, да и в плюсе все равно останетесь. — Виталий Иванович, — повернулся Павлов к стоявшему рядом мужчине в темном драповом пальто и такой же темной шляпе. — Как считаете, дело предлагает товарищ Губернский? — Почему бы и нет, Сергей Павлович? Только погода, сам видите, не совсем концертная. — Так можно провести шоу в конце апреля, начале мая, тогда и снег сойдет, и травка на газоне появится, и люди шубы с себя скинут. Вставил я свои пять копеек. Клип смонтировать можно за неделю и тут же запустить в ротацию. — Куда запустить? Ну, — В телеэфир. — Ну что ж, идея мне нравится, тем более, что на этом можно еще и заработать. Да — Да-да, а заодно снять целый фильм вроде выступления «Куин» на стадионе в Будапеште в 86-м, которое когда-то довелось посмотреть, — подумал я. И этот фильмец можно опять же ротировать по нашим и зарубежным телеканалам. — Тогда обменяйтесь телефонами с виталем Ивановичем. Это директор центрального стадиона имени Ленина. Добро я вам дал, постарайтесь не ударить в грязь лицом. Что касается телевидения, беру это на себя. — Леша, — кинул он молодому помощнику, — Запиши, пожалуйста, чтобы я не забыл позвонить в гостелерадио. В принципе, на гостелерадио мог бы и сам позвонить, кое-какими связями успел обзавестить, но раз Павлов решил взять это на себя, мешать не буду. Тем более, что его вес не только в килограммах, а прежде всего в обществе, был несколько больше моего. Вот пусть и старается. Надеюсь, у него получится договориться.